10. Часто навещала сына Бакунина, толстая, важная барыня, проживавшая в царском селе. Глаза у нее были живые и бегали. Бакунина подозревала сына в тайных шалостях. Когда лицеем правил Пелецкий, она часто шепталась с иезуитом. Любопытство ее было ничем не ограничено. В одной из свиданий она сказала сыну, что Барклай — изменник, что это доподлинно известно и что его скоро сменят. Все заволновались. Кюхля, бледный, противился общему мнению, но, уверясь, вдруг сорвал со своей стенки портрет Барклая, разорвал его в клочки и растоптал ногами. Потом, с отчаянием посмотрев на растоптанные клочья, он собрал их и положил в шкапик В эти дни в лице шептались о падении Барклая. Ушкин молчал и слушал. В нем неожиданно проявилось качество — о котором никто при его известной горячности не подозревал. Осторожность. Он, кажется, не одобрял мясоедова который теперь звал полководца Походя, болтай, да и только. Он молча слушал, как бешеный Кюхельбекер говорил теперь о своем прежнем кумире, что он заслуживает казни. Под Смоленском платовские казаки заставили отступить французский корпус. Французы понесли потери, и отступление казалось необъяснимым, Но он не ругал военачальника, как теперь это делали самые смирные, и даже, казалось, с некоторой брезгливостью слушал брань. Безостановочное движение неприятеля, которого ничто, по-видимому, не могло удержать и остановить, угрюмые лица профессоров, всегда бледное лицо Малиновского и особая тишина, которая была теперь везде, на всех улицах, тишина места, которое они скоро покинут, Все кругом переменилось. В лицее ходили теперь тихо, стараясь не шуметь, как в доме, где есть покойник. Профессор математики Карцев, который оглушительно бывало кашлял, сморкался, смеялся, точно в рот воды набрал. География, которую читал им Кайданов, внезапно изменилась. В самой середине страны был неприятель. Несколько воспитанников... Корф, Корсаков и комовский настолько пали духом, что стали проситься домой. И гувернеры несколько раз должны были их утешать. Они тосковали по матерям и обливали слезами получаемые письма. Донзас был замечен Калиничем в том, что усмехался при виде плачущих. Кто-то из шелунов обозвал Корсакова трусом. Пушкин неожиданно для гувернера ничем за неделю не проявил дурного нрава. Вид плачущих его озадачил. Он притих, смотрел на них с каким-то любопытством и ничего не говорил. В эти дни он был неразлучен с Дельвигом. Он его любил, в беспечности и лени Дельвига была какая-то храбрость, дерзость, и Чириков говорил о нем, что он отчаянный. И это несмотря на то, что дельвик никого не задирал, ни на кого не нападал. Он учился плохо, собственная лень доставляла ему, видимо, наслаждение, память его была тупа. «Я успею выучить из маленького грандисона и диалоги, говорил он. «У меня весь день впереди». В Лене была его система. К вечеру он говорил, «Как время тянется? Еще вечер впереди. Я не стану понапрасну терять времени и учить до вечера диалоги». Вечером он говорил, «Будри не приедет, это уж верно. Диалоги полежат». Он никогда никого не дразнил, но Калинич говорил о нем, смешлив и задирает. Однажды после скучного карцевского класса робкий Корсаков со слезами на глазах признался, что хочет домой. Война может затянуться, и он боится быть оторванным от родного дома. Дельвик сказал, смотря на него туманными глазами и немного кося, «Это не страшно. Я уж однажды потерял и отца своего, и мать, и в битве едва не был взят в плен, а потом опять всех нашел». Все на него с удивлением посмотрели. Он не шутил. Корсаков отер слезы и разинул рот. Пушкин был удивлен. Тогда Дельвик медленно и равнодушно, смотря в разные стороны туманными голубыми глазами, рассказал, что во время похода 1807 года он был с матерью в обозе отца своего. Смеркалось, когда мать вспомнила, что забыла дать отцу ладанку, по ее мнению, спасающую от ран. Она была в отчаянии и, оставив сына на попечение денщика, простилась и одна с горничную девушкой и фельдфебелем отправилась разыскивать своего мужа. Дельвик вздремнул. Во сне показалось ему, что кругом гремит, лошади ржут, а он не то плывет на корабле, не то скачет в телеге. Но как все это однажды ему уже снилось, то он не почел нужным просыпаться, и каждый раз, когда начинало греметь, утыкался в жесткую походную подушку. Однажды только он проснулся, но денщик сказал ему «Спейте, ваше благородие», и он снова заснул. Проснулся он утром в лесу, под телегою. Рядом лежал денщик с окровавленной рукой. Оказалось, неприятель ночью захватил часть обоза, но денщик, помня наказ не бросать маленького Дельвига и никуда далеко не отлучаться, «Счел за лучшее понестись, вместе с несколькими другими телегами вскачь до ближнего леса. И здесь, сняв сонного Дельвига, залег вместе с ним под телегою и так переждал бой. «И ты проспал весь бой?» — спросил его ошеломленный Вольховский. «Проспал», — ответил дельвик разводя руками. И правда, дельвик спал необыкновенно крепко. По утрам отчаянные вопли дядьки Фомы — «Господа, вставать! Господи, помилуй!» Едва могли пробудить его. Спал он, случалось и на лекциях, и, несмотря на это, мог с точностью повторить последние слова профессора, впрочем, их не понимая. Рассказывал он о своем приключении медленно и без малейшей болтливости. Все молчали, пораженные. Вольховский попросил Дельвига рассказать новые подробности о походе. Дельвиг рассказал о денщике о своем, О его проворстве, удальстве, храбрости, пьянстве и любимых поговорках: "воевать не горевать, служи сто лет, не выслужишь ста реп" и прочее. Робость Корсакова и других заметно рассеялась. Все разошлись, толкуя о странных приключениях Дельвига. Пушкин догнал его. Он сказал ему тихонько: "Ты всё выдумал?" "Нет, ей-богу", сказал Дельвик. "Клянусь, чёрт меня побери!" Вечером, ложась спать, Александр услышал, как дядька Матвей, прислуживавший Дельвигу, ворчал в коридоре на эконома, с которым он и Фома враждовали. «Служи здесь сто лет, выслужишь сто реп!» Он засмеялся. Приятель его не врал, просто он был поэт. В самом неторопливом и приятном роде.